Веселиться, закончил Хью. Взгляни сюда. Том Джон, услышав шебуршание бумаги и скрип плетёных прутьев, указывающий на то, что Витоллер присел на корзину с антуражем. Редкие свойства магии, прочитал Витоллер. Или развлеки себя сам. Вытянув ноги, Хьюл обнаружил под столом присутствие Том Джона, и из-за уха выволак мальчугана из укрытия. «А что здесь такое?» — спросил витолер «Волшебники, демоны, чертенята, жанровые сценки». «По-моему, очень удалась сцена четвёртая и второго акта», — поделился Хьюл, отправляя мальчишку к сундукам с бутафорией. «Комическая сцена мытья посуды с двумя прислужницами». «Слушай, ну а ложа-то с мертвецом тут будет», — со слабой надеждой поинтересовался витолер «Нет». «Ложа с мертвецом не будет», — отрезал Хью. «Зато в третьем акте может появиться один очень забавный монолог. Если хочешь, набросаю». «Забавный монолог?» «В последнем акте всё равно есть лакуна. Пускай там кто-нибудь прозглагольствует. За ночь должен успеть написать». «И чтобы дырок было побольше», — заключил Витоллер, вставая. «Какое-нибудь гнусное убийство». Такие штуки всегда хорошо идут. Повернувшись, он пошёл отдавать распоряжение по установке сцены. А Хью, вздохнув, взял в руки гусиное перо. Невидимый за стенами из мешковины притаился городок Вислопёс, непостижимым образом примостившийся в лощине, которая раскроила почти отвесные стены одного каньона. «Вообще говоря...» в цепике не были обделены ровными участками поверхности. Беда в том, что почти все эти участки по своей ориентации вертикальные. Хилл не слишком жаловал овцыпике, что само по себе было достойно удивления, поскольку склонный гор является прибежищем для многих поколений горных гномов. А ХЮл по рождению был представителем этого славного народца, каковой чести он, однако давным-давно лишился. Дело заключалось не только в его неистребимой клаустрофобии, но и в склонности к грезам наяву. Местный же гномий король посчитал, что дар этот никак не сможет украсить его подданного, которому вменяется в обязанность производить регулярные замахи киркой и не забывать о необходимости опускать орудие. Всё закончилось тем, что Хьюл получил весьма скромных размеров узелок золотыми монетами, самые предчувствованные напутствия соплеменников и решительные заверения в недопустимости их встречи в будущем. Случилось так, что странствующие комедианты Витоллера давали представление в городке, где поселился гном, и последний, ухитрившись выкроить из скудных средств медяк, побывал на долине драконов. Он отсидел спектакль, не шелохнувшись, и ни разу не поменявшись в лице, вернулся к себе домой, А рано утром уже стучался в дверь Витоллера с первым наброском короля под горой. Вещь, по правде говоря, получилась рыхловатое. Однако Витоллеру хватило проницательности, чтобы разглядеть за вихрастой твердолобостью творческую стихию, способную в будущем повернуть мир в трепет. И спустя несколько дней, когда странствующие комедианты снова отправились в путь, Хьюл трусил в хвосте кавалькады. Частички сырого вдохновения способны проникнуть в самые дальние уголки Вселенной. Рано или поздно одна из них неизбежно должна стукнуться о какое-то чувствительное темечко, под которым впоследствии родятся концепции ДНК, форма сонаты для флейты или способ износа нитей накала в лампочках в два раза быстрее. Но большинство частиц пролетают мимо, и большинство смертных умирают, так ни разу и не почувствовав их удар но есть смертные, которым везёт ещё меньше. Таким смертным достаются все частички до единой. К этим смертным относился и Хью. Вдохновение, принявшего его разум, хватило бы, чтобы обеспечить лишь целую эпоху сценического искусства, несмотря на то, что его крошечный шишковатый череп едва ли был предназначен эволюцией для чего-то большего, чем отражение ударов увесистой дубинки. Хьюл пососал кончик гусиного пера, обвёл коротким застенчивым взглядом лагерь. За ним никто не следил. И Хьюл, осторожно сняв верхние листы редких свойств магии, склонился над толстенной пачкой ещё неисписанной бумаги. То был не очередной халтурный выкидыш. Каждая страничка была щедро полита потом автора. Слова, корчась и извиваясь, процеживались сквозь узоры клякс, паутинки исправлений и стаи разнокрылых галочек, несших на спинках вкрапления в текст. Хьюл некоторое время посидел над чистым листом, ворешшая в себе мир, который частью состоял из него самого, частью из листочка бумаги, а также тех яростных и нежных восклицаний, что заполняли его сновидения и обмакнул перо. Освободившись от не слишком тягостных оков гномии бдительности, юный Том Джон открыл крышку сундука с бутафорией и, со свойственной малышам дотошной обстоятельностью, принялся разворачивать одну за другой короны. Гном, высунув кончик языка, лавировал пером между чернильными рифами листа. Он уже знал, как поступить с нареченными друг другу судьбой возлюбленными, куда втиснуть сценку с веселыми могильщиками, и где лучше отвергнуть уста горбатому королю. Правда, еще предстояло разобраться с кошками, роликовыми коньками и…» Странный звук заставил его поднять глаза. «Охолони, малый!» — буркнул он. «Выбирай себе вещи по размеру. Положи её на место».